Формальным поводом для нашей встречи явилось следующее. Незадолго до этого я прочитал в одной из славянских газет программную статью московского катона о мерзости современных нравов. Дядя Дугин призывал в статье к сакральной революции, возвращению к патриархальным традициям и прочее. «Весь современный мир, — глаголил Дугин, — есть не иное, как глобальные похороны сакрального, что африканский дикарь, не имеющий стиральной машины и с полной душой наблюдающий закат над Замбези, живет гораздо правильнее, поскольку по самые яйца набит сакральностью, и что для спасения Третьего Рима а вместе с ним и заблудшего человечества нужно эту самую загадочную субстанцию сакральная изо всех сил стараться производить, а проклятые стиральные машины, которыми так гордится Запад, выбросить на свалку истории. Я, Александр Гельич, друг мой, Вы считаете, что хорошо было древним дикарям? Они сидели себе на бережку и умели восхищаться простыми вещами типа стеклянных бус. Не то, что нынешнее племя, а западный горожанин, у которого стиральные машины и кондиционеры имеет мертвую душу. Вы что, хотите отнять у нас стиральные машины и кондиционеры? Дугин, да. Я хочу отнять у вас кондиционеры. Я хочу отнять у вас стиральные машины. Я хочу отнять у вас тот смысл, который вы вкладываете в технический прогресс. И хочу вернуть вас к тем ценностям, которые принадлежат к сфере абсолютного к сфере человеческого бытия, к сфере неподвижного, к сфере человеческой души. Мы живем в мире, который представляет собой разрушение традиционных ценностей. Собственно, современность и возникла как прямое отрицание традиционного общества. Дух просвещения, ренессанса, дух модерна, нового времени был последовательным отторжением той системы взглядов, мифов, догм, верований, представлений, которые предопределяли жизнь в традиционном обществе. Именно тогда был осуществлен ценностный перенос С духовного на материальное, с вечного на временное, с абсолютного на относительное. Люди стали вкладывать большой смысл во второстепенные предметы, стали противопоставлять что лучше – честь или деньги, деньги или удобство. Происходит вырождение ценностных систем – Современному мышлению внушено, что комфорт и удобство, техническая ловкость есть сами по себе ценность. Но если вы придете в храм и спросите Мулу, Равина, православного батюшку, является ли комфорт человеческой ценностью, «Можем ли мы судить по наличию стиральной машины о качестве общественного устройства и уровне жизни?» Он вам ответит «Нет». «Я?» «Хорошо, что я не хожу в церковь и не задаю глупых вопросов. Никто не мешает мне наслаждаться комфортом. Дугин, в том-то и дело». Вы, дитя эпохи, современность, просвещение начались с чего? С того, что Бога нет. Религия сказки. Есть только то, что человек физически может ощутить. А вот когда человек эвакуирует, элиминирует метафизику, Говорит, что это его больше не интересует, тогда стиральная машина действительно является для него важным критерием. Поэтому для современности стиральная машина, комфорт и удобство – реальная ценность, а для традиции – нет, вообще не ценность. Я. Эмансипированные женщины будут недовольны. Ведь удобнее с машиной, чем со стиральной доской. Дугин, мало ли что удобнее. Удобнее ходить без штанов. Удобнее не соблюдать супружеский долг и пост. Удобнее быть животным. Я. А у вас самого стиральная машина есть? Дугин, есть. Но для меня это не ценность. Я езжу на автомобиле, звоню по мобильному телефону, но для меня это все не ценность. Я. Хорошо устроились. Вы говорите, я лично все это иметь буду. Пусть дальше ребята изобретают. Но я буду иметь все эти материальные блага не как ценность, а у вас отниму. Дугин – да, потому что это не сакральные ценности. Сакральные – когда человек сосредоточивается в себе, сталкивается с опытом собственной души и, собственно, души мира. Я, простите, я тоже имею стиральную машину не как ценность, а исключительно для стирки. Наверное, я тоже очень духовный человек, но, тем не менее, не понял последней фразы, что такое опыт души мира. Вы не могли бы попонятнее изложить нам, людям, просвещения Дугин, то, что вы у нас отняли в эпоху просвещения, и чего теперь нет в современности, опыт души. Это когда человек сталкивается с тем, что... Здесь я на время прерву катоновские вопли и вернусь к ответу Дугина на мой вопрос чуть позже, когда будем подробнее говорить о перерождении римлян под влиянием Ренессанса и разрушений Карфагена. Перерождение — это перепрограммирование изменения ментальных установок, перемена самоощущения и ощущение мира, поведения, представлений о собственной идентичности. А сейчас завершим, наконец, бесконечный рассказ о переломном времени и о том, какую роль в нем сыграли очеловеченная традиция, катон и очеловеченная современность. «Сцепион».